Глава третья. Я никак не отреагировал. Бесконечно долгие секунды стоял у ограды балкона с верёвкой в руках. Ведёрко свешивалось над пустотой, и голова у меня кружилась от вида белой дверной коробки и двойного стекла в двери. Шум уличного движения стал невыносимым. Он заглушал все остальные звуки. Я не мог услышать Марию, не мог даже увидеть его. От дневного света остались только слабые отблески. Он уже не проникал в комнату. Внезапно я отпустил верёвку, медленно отошёл от края балкона и тут наконец увидел Марию, маленькую неподвижную фигурку у балконной двери. Руки всё ещё прижаты к стеклу, выражение глаз различить невозможно. Я ничего не сказал, все мои чувства словно оцепенели. Только приложил руки к двери, в точности повторив позу Марио, и сильно нажал на стекло. Я думал, что это он мне не дает войти, удерживает дверь, и мне легко будет преодолеть его сопротивление. Но дверь не поддавалась, и я запаниковал. Налег на дверь всем телом, тяжело дыша, понапрасну давя на стекло. Потом пришлось сдаться. Я остался на балконе, а Марио внутри. Усилием боли я сдержал крик, хотя в этот момент чувствовал к Марио такую неприязнь, что мне даже было трудно смотреть на него. Но я перенёс это чувство на отсутствовавшего Саверио. Этот идиот поставил в квартире балконную дверь, у которой не было ручки с внешней стороны. Он думал только о том, чтобы уличный шум не мешал спать его сыну и чтобы в квартиру не залезли воры. А когда обнаружилось, что дверь с дефектом, не стал возвращать её в магазин или вызывать мастера, чтобы починить её. Ибо было не до этого. Ему надо было отравлять жизнь моей дочери. Как Бетта могла столько лет прожить с таким человеком, да ещё родить от него сына? Я нагнулся, чтобы лучше видеть Марию, но увидел только её очень бледные руки, прижатые к стеклу. Спустився в тьму, пожрала всё. «Небо, балкон, комнату, мальчика!» Я тихо постучал по стеклу, заставил себя улыбнуться. «Хорошая шутка!» — очень громко сказал я. «А сейчас, пожалуйста, зажги свет!» «Один момент, дедушка!» «Не беги, а то упадешь и расшибешься!» Теперь исчезли из виду его маленькие ладошки. Но всего на мгновение. Электрический свет залил комнату, ворвался на балкон, а мне стало легче. Марио вернулся очень быстро. Он был в радостном возбуждении. «А теперь что мне делать?» «Именно в этом и была проблема. Что теперь делать?» «А теперь садись на пол». «А ты на балконный пол». «Конечно», — ответил я, и не без труда улегся перед дверью с внешней стороны. «А теперь...» «Минутку. Мне надо было подумать, а главное, надо было тщательно взвешивать каждое слово». чтобы моря он не понял, что он натворил, и теперь пугался. Он спросил: "Ты меня видишь, дедушка?" "Конечно, вижу, и я тебя вижу, помашем друг другу". Он помахал мне, чтобы удостовериться, что я в хорошем настроении, и я ответил тем же. Но ему этого было мало. Улыбайся, он постучал по стеклу. Я улыбнулся ему и тоже постучал. Я поймал его взгляд. В этих блестящих глазах я отражался в виде маленькой смешной фигурки, которую он непостижимым образом перенёс на бумагу и создал рисунок, потрясший меня до глубины души. Такое маленькое существо и какой огромный мир живёт в нём. Сколько слов уже хранится в его памяти. Он подчинил себе эти слова, и когда произносил их, создавалось впечатление, что он прекрасно понимает их смысл, хотя на самом деле он не понимал ничего. и это проявлялось во всем, что он говорил и делал. Он не понимал даже, что нарисовал и раскрасил 15 минут назад. Марио был лишь маленьким фрагментом огромной живой субстанции, чьи возможности, как бывает с каждым из нас, пребывали в сжатом виде, в ожидании времени, когда они смогут развернуться в полный рост. В ближайшие 10-20 лет, чтобы жить было удобнее, Он сумеет приглушить в себя все лишнее, то есть значительную часть самого себя, так обширное пространство постепенно освобождает от вредных отходов и устремится в погоню за какой-нибудь химерой, которую впоследствии можно будет назвать «моя судьба». «Марио», — позвал я, стуча костяшками пальцев по стеклу, и он сразу оживился, ему не терпелось получить от меня задание. «Ты знаешь, что я не могу вернуться в квартиру?» — спросил я. Конечно, он знал. Знаю, дедушка. Но не видел в этом ничего плохого. Сейчас мы немножко поиграем, сказал он. А потом ты вернёшься. Очевидно, он представлял себе долгую череду развлечений, основанных на том, что он будет находиться по одну сторону стекла, а я по другую. И когда ему это надоест, игра будет окончена, и я вернусь домой. "Марио", сказал я. "Если кто-нибудь не откроет эту дверь, Я не смогу вернуться. Тебе откроет Салли. Салли придёт только завтра утром. Тогда будем играть до завтра утром. До завтра утром это слишком долго. Мы не можем столько играть. Тебе надо работать? Да. Ты слишком много работаешь, дедушка. Давай сейчас поиграем, а потом папа тебя откроет. «Папа приедет послезавтра, а до послезавтра — это гораздо дольше, чем до завтра утром. Тогда я сам тебе открою, а теперь скажи, что мы будем делать?» В этот момент я чуть не потерял контроль над собой. Меня остановило только ощущение, что у меня в кармане брюк лежит мобильник, но там оказались только сигареты и спички. Я даже не представлял, где может быть мой мобильник, я не пользовался им уже несколько дней». Последний принятый звонок был от издателя. А сколько было непринятых, я не знал, потому что поставил телефон на бесшумный режим. Марио с силой стукнул по стеклу. Ему не понравилось, что я отвлёкся. Возможно, я выбрал неправильную тактику. Надо было напугать его, объяснить, в какую скверную историю мы попали из-за него. Но я уже начал говорить с ним притворно ласковым тоном. Придётся продолжать в том же духе. Марио Ты знаешь, где стоит домашний телефон? Он ожилса. Радиотелефон. Да, радиотелефон. Конечно, знаю. Сможешь взять его? Да. Не влезая на стул. Да. Он уже собирался бежать за телефоном, постучал мне в стекло. Подожди. Я сказал, что сначала он должен сделать другое. Взять листочек из блокнота, который лежит на кухонном столе рядом с плитой и принести мне. Бегу. «Нет, бежать не надо». Оставшись один, я почувствовал холод. «В самом деле, ведь я был в тапочках и тонком джемпере. Ничего, я ведь скоро вернусь в квартиру». На леске с инструкциями Бетта написала несколько номеров, по которым я мог позвонить в экстренном случае. «Марио прекрасно умеет пользоваться телефонами и телевизионными пультами, так что ему не составит особого труда», набрать один из этих номеров и попросить о помощи. Я посмотрел вниз во двор. Там было темно, как в колодце, не светилось ни одно окно, ни один балкон. Зато по левой рукой от меня всё было зальто светом. Там проходила оживлённая проезжая улица, мимо сиявшего огнями вокзала медленно двигались навстречу друг другу две цепочки автомобильных фар, красные и белые. Гомон голосов, раздраженные рычания моторов сливались в оглушительный шум. Я чувствовал себя более немощным, чем обычно, и не от физической усталости, а из-за чудесного рисунка Марио. Даже тревога, вызванная неприятным инцидентом, не смогла полностью вытеснить это впечатление. Мальчик бегом вернулся, чуть не налетев на дверь, обеими руками приложил к стеклу листок бумаги. Я присел на корточки, чтобы рассмотреть его снял очки. Переверни его на другую сторону, сказал я. Когда он сделал это, я увидел среди номеров, оставленных Беттой, номер Салли, и у меня отлегло от сердца. Я попросил Марио положить листок на стол и принести трубку радиотелефона. Он с некоторым смущением ответил: "Я уже за ним ходил. И что? Его там нет. Что ты такое говоришь?" Это ты не поставил его на место. Меня опять охватила тревога. Да, это моя вина. Во время обеда я говорил с Беттой, а потом, наверное, забыл поставить телефон на базу. Голова у меня стала некудышная, делаю одно, думаю о другом, жизнь утекает как из дырявой бочки. Я попробовал сосредоточиться, но мальчик дрожал от нетерпения, то и дело колотил по стеклу и спрашивал: "Дедушка, а что сделать сейчас?" «Сейчас, — сказал я себе, — надо восстановить в памяти все, что я делал. Первый раз я воспользовался телефоном вчера вечером. Говорил с Беттой, расхаживал по квартире. Потом мы попрощались, и я поставил телефон на базу и, во всяком случае, не выносил его из кухни. Ведь сегодня, когда она позвонила, «Дедушка, что делать сейчас?» Телефон был именно там. Но весь разговор с ней происходил в коридоре. Это я помнила отчётливо. А потом дедушка, ну что, сразу же пошёл к Марёве в гостиную. Мальчик ударил по стеклу обеими руками, давая понять, что он заждался. Я не выдержал и крикнул: "Хватит!" Марёза хлопал глазами от удивления, поднял руки от стекла, ладони были раскрыты, как у человека, который хочет сдаться, и застыл с полуоткрытым ртом. Я тут же пожалел о своей резкости. Не хватало ещё, чтобы он опять заплакал или разозлился и перестал общаться со мной. Я улыбнулся и добавил: "Извини, дедушка, задумался. Но теперь я знаю, где телефон. Я точно оставил его в гостиной на столе. Сходи за ним, но не беги". Он к моему успокоился, сделал несколько нарочито медленных шагов к двери и ещё в коридоре. На краю неба что-то сверкнуло. Надо подвигаться, чтобы не замёрзнуть, подумал я. Встал на ноги, но не двинулся с места. Слишком ненадёжным казался тут каменный выступ, повисший над пустотой и содрогавшийся от проносящихся внизу машин и поездов. Впрочем, в эту минуту всё казалось мне ненадёжным: не только камень, но и железо, и цемент, и вообще все здания в этом городе. Во мне снова ужило ощущение хрупкости всего окружающего. Чувство, которое Неаполь привил мне ещё в детстве и которое в 20 лет заставило меня бежать отсюда. Эти тесностоящие здания были насквозь пропитаны развратом, насилием и воровством. Каждая минута жизни в нашем доме, в нашем квартале была отмечена страстью от сак и гре. Его погони за нищим несравнимым ощущением, когда карты трепещут в руке, ощущением, ради которого он был готов поставить на кон даже наши шансы на выживание. Я боролся и со всех сил, чтобы не стать похожим на него, на всех наших предков, на этот прогнивший город, чтобы доказать, я другой, а источником, откуда я черпал силы, было чувство собственной исключительности. И вот теперь этот мальчик, в чьих жилах текла кровь каких-то неведомых гоминидов, Этот мальчик, который должен был вырасти и стать мужчиной с широкими ладонями и толстыми икрами, устраивает жалкие сцены ревности, как его отец, лишь притворяющийся воспитанным. В общем, моя абсолютная противоположность этот мальчик на моих глазах создал чудесный рисунок, считая, что просто подражает мне. Извлёк это чудо откуда-то из своего нутра, из таинственных глубин своей дынка. из молекул фосфора и азота. И тем самым показал мне, что природа обладает такой же мощью, какую я приписал себе ещё в детстве как знак отличия. Речь шла не только о моём дировании. Раз оно было и у него, а может и у кого-то другого, даже у вчерашнего бармена, значит оно не определяло мою сущность, как я думал раньше. Я понял, что случилось со мной в гостиной. Взгляд Макмарио изменил моё представление о самом себе. Я вздрогнул, съёжился и приник к стеклу, как будто свет, лившийся из комнаты, мог согреть меня. Топ-топ-топ, Марио вернулся и сосущал трубкой по стеклу. Он её нашёл. Молодец, похвалил я его. Он был очень взбуждён, щёки горели, глаза блестели. И что дальше, дедушка? Мне показалось, что дела пошли на лад. А теперь возьми листок и приложи его к стеклу исписанной стороной ко мне, сказал я. Зачем? Я должен выучить наизусть номер Салли. Он сделал, как я сказал, стараясь сосредоточиться. Я несколько раз беззвучно произнёс номер, потом, боясь, что он вылетит у меня из памяти, громко и раздельно продиктовал его Марио и попросил повторить. А он, гордясь и радуясь, что я предложил ему это испытание, выкрикнул: «Три-три-пять-один-ноль-два-один-девять-два-пять». «Молодец. Повтори еще раз». «Три-три-пять-один-ноль-два-один-девять-два-пять». «А теперь позвоним». Марио сел на пол. «Ты тоже садись, дедушка». Я с трудом уселся на пол, как можно ближе к двери. Он про себя повторил номер и склонился над кнопками. Через несколько секунд он завопил. «Привет, Салли! Как дела? У меня все хорошо!» Я облегченно вздохнул и, в свою очередь, закричал. «Скажи ей, что я заперт на балконе, и она должна сейчас же прийти и принести ключи». Но мальчик как будто не слышал меня. «Мама и папа еще не приехали. Я тут с дедушкой, мне очень хорошо. Только он так сильно хлопнул дверью, что я испугался. Сейчас он на балконе, и мы играем в телефон. Пока, Салли, пока, пока, пока!» Он отнял трубку от уха и спросил, «Позвоним еще?» «Салли!» — заорал я не своим голосом. «Салли, пожалуйста, не разъединяйся! Я на балконе и не могу войти в квартиру! Мне нужна помощь, Салли!» Мальчик растерянно взглянул на меня. Должно быть, у меня было пугающее выражение лица. А потом сказал, «Салли не слышит!» «Салли не слышит, потому что ты разъединился!» «Я не разъединился!» — пробормотал он. «У меня вырвался вздох. Набери еще раз. Ты ведь запомнил номер?» «Три-три-пять-один-ноль-два-один-девять-два-пять». «Молодец. Набери еще раз». Он нажал на несколько кнопок меньше, чем нужно было, чтобы набрать все цифры номера. Причем сделал это быстро, с напускной уверенностью, и во мне шебельнулось подозрение, что он звонит не по-настоящему. «Марио, пожалуйста, набери номер еще раз и сделай это очень внимательно», — сказал я. У него задрожала нижняя губа. По-настоящему или по-нарошку? По-настоящему. Давай 3 3 5, он перебил меня. Я не умею звонить по-настоящему, дедушка. Я ничего не понимал. Секунду помолчав, я спросил его: "Ты не знаешь цифры, только 2, 0 и 10. А ты же пользуешься пультом". Ты умеешь находить канал с мультиками, значит, умеешь и пользоваться телефоном. Я еще маленький, произнес он, и мне показалось, что это обстоятельство причиняет ему боль. Но тут ничего нельзя было поделать, он и вправду был маленький. Его родители, сами будучи математиками, научили ему множество слов, а вот цифрам не научили. Когда надо было включить каналы, на которых показывали мультики, он делал это, полагаясь на зрительную память. Но с телефоном было иначе. Он нажимал кнопки наугад. Он делал это и сейчас, чтобы успокоиться, потому что он волновался. Глядя на эти подпрыгивающие пальчики, я подумал, может быть, кто-нибудь случайно откликнется. Я уже хотел крикнуть ему: "Перестань, прислушайся. Вдруг тебе скажут: "Алло"". Но только в этот момент я обратил внимание на то, что когда он нажимает на кнопки, звука не слышно, что экран не светится. В общем, телефон был выключен. "Марио, пожалуйста, поставь телефон на базу", сказал я. Возможно, из-за холода я нечётко произносил слова, возможно, в моей просьбе не доставало решимости, но только Марио не двинулся с места. "Мы больше не играем?" спросил он, глядя на трубку. "Нет, потому что я не умею звонить по-настоящему. Нет, потому что телефон не работает". Когда телефон не работает, с ним всё равно можно играть. Мы с папой так делаем. Просто ты не хочешь играть. Марио, не спорь. Иди и поставь телефон на место. Он встал, но оставил телефон на полу и сказал: "Это ты виноват, что он не работает. Ты не поставил его на место. Мама говорит, ты думаешь только о себе". "Ладно, только сделай, что я говорю". "Нет, я пойду смотреть мультики". И он вышел из гостиной. Катя заорала ему вслед: "Марю, вернись, ты должен помочь мне. Помогать мне это тоже игра". Прошла минута-две. Я надеялся, что мальчик где-то спрятался и ждёт, когда я опять его позову, что позволило бы ему со мной помириться. Я постучал по стеклу, позвал его, но на сей раз ласковым голосом: "Марю, иди сюда", а я вспомнила одну чудесную игру. Ответа не было. Я действительно придумал для него игру. Найти и принести мне мобильник. С этим аппаратом все было бы проще. Я бы показал бы ему символ, обозначающий последний входящий звонок, и назвал имя его матери. Он позвонил бы Бетте, она позвонила бы Салли, отправила ее к нам. Но тут по квартире разнеслись неестественно писклявые и басистые голоса. Он включил мультики на полную громкость. Я вопил во все горло «Марио, Марио», но без толку. Было ясно, что он не желает меня слушать, а с другой стороны, если бы даже он услышал, даже если бы он вернулся в гостиную, где я оставил мобильник. Мне пришлось напрячься, чтобы это вспомнить, а вспомнив, я не обрадовался. Мобильник был в нескольких метрах от меня, за двойной стеклянной дверью. Он был там, куда я его положил. На самой верхней полке стеллажа, среди безделушек, которые принадлежали Бетти, когда она была маленькой. Я сделал так для того, чтобы Марио не смог до него добраться. Он и не сможет. Даже если залезет на стул. Впрочем, какая разница, где лежит мобильник. Я только что вспомнил, что последний раз заряжал его 3 дня назад. Сейчас он наверняка не работает так же, как и домашний телефон. Что за глупая непредсмотрительность! Я заботился только о второстепенном, а главное упустил из виду. Я всё ещё сидел на корточках, привалившись к двери, чтобы защититься от ветра, и не мог заставить себя сделать хоть шаг вперёд. Я был как те люди, которые боятся летать, из-за всё время полёта не только не ходят в туалет, но даже не решаются положить ногу на ногу. Им кажется, что если они сдвинутся со своего места, Самолет потеряет равновесие, перевернётся и упадёт. Однако мне следовало что-то предпринять. Кричать, пытаться привлечь внимание соседей или прохожих. Но как это сделать? Я находился на седьмом этаже, в стороне от оживлённой улицы, а шум транспорта заглушил бы мой крик. Если даже рёв и писк мультяшных героев из включённого на полную громкость телевизора не привлёк ничьё внимание, Так кто здесь расслышит мой осипший от холода голос? Хотя подумал, я с вздохом, на самом деле это только предлог, чтобы не звать на помощь. Мне было стыдно. Когда-то я мечтал возвыситься над средой, в которой вырос, выйти в большой мир и найти там себе место. И теперь на склоне лет, когда пришло время подводить итоги, я не хотел выглядеть истеричным субъектом, зовущим на помощь с балкона дома. где провел детство и откуда сбежал с недаемыми амбициями. Мне было стыдно, что я оказался запертым на балконе, что я не сумел предотвратить это. Мне было стыдно, что я утратил всегдашнее чувство самодостаточности, не позволявшее мне просить помощи у кого бы то ни было. Мне было стыдно, что меня, старика, поймал в западню маленький мальчик. Кстати, о мальчике. С чего я взял, что он действительно сидит в кресле перед телевизором? Пет может он разгуливать по дому и перебирает в памяти все слова, которым неосторожно научили его родители. Он мог включить газ, мог поджечь дом, мог поджечь самого себя, мог открыть все краны и залить квартиру, мог утонуть в ванной или порезаться папиными лезвиями, мог полезть на шкаф, опрокинуть его на себя и переломать себе кости. Моё воображение порождало одну устрашающую картину за другой. Но как ни парадоксально, чем больше я беспокоился за Марию, тем явственнее я видел в нём врага. Притом врага взрослого и могущественного. Я вспомнил его взгляд, когда он сказал мне: "Я пойду смотреть мультики". У меня никогда не было столько силы, чтобы сказать: "Сделай, как я хочу. Не сделаешь тем хуже для тебя". Помнится, я был забытым иронимом ребёнком. Конечно, я часто таил в душе недобрые чувства, но всегда находил обходные пути, чтобы излить их. Вот у Марио были гены, благодаря которым он мог сойтись с кем угодно в открытом противостоянии и победить. Впрочем, возможно, я преувеличиваю. Это обычный ребенок, и ведет он себя по-детски. Проблема не в нем, а во мне. Я впустую растратил всю свою жизненную силу, И теперь раздражался, ощутив энергию, скрытую в маленьком детском тельце. Ему удалось принизить даже мой талант художника, подумал я. Он показал мне, что за короткое время может перенять все мои хитрости, всё, что я умел. Показал, что уже сейчас, в 4 года, может рисовать лучше меня. И я представил себе, что он сможет сделать, когда вырастет, если бы берет мою профессию. отказавшись ради неё от своих многообразных талантов маленького хищника вот затмит меня сочеркнёт даже память о моих произведениях превратит в своего мало одарённого родственника в трудолюбивую посредственность я решил встать на ноги необходимо найти какой-то выход вцепившись в перила осторожно глянул вниз на одном из этажей горел свет Я не мог определить, на каком именно слабый проблеск сит два пробивался сквозь тьму в глубине двора, но мне показалось, что на втором. Может быть, размышлял я о врождённость матери Атили, окажется ли она полезной. Надо спустить ведёрко с игрушками до второго этажа и раскачивать перед балконной дверью, отразняя её и мужа, как я и сделал, хоть и чувствовал себя полным идиотом. где это видно, что бы семидесятилетний старик забавлялся как маленький ребёнок. Убедившись, что ведёрко опустилось до уровня второго этажа, я взялся левой рукой за перила, а правой начал раскачивать верёвку. Я надеялся, что сосед или соседка выглянет на балкон, поднимет голову и увидит меня. Но в освещённом пространстве никто не появился. Расстроенный, я отпустил верёвку, сердце у меня стучало, отдаваясь в голове. Потом я опять схватил верёвку, дёрнул за неё, а затем отпустил. Повторил этот трюк несколько раз. Никакого результата. В бешенстве я потянул за верёвку и в миг поднял ведёрко наверх. Это оказалось не трудно, оно было лёгким. Я хотел побросать игрушки вниз, может, какие-то из них угодили бы на соседский балкон. Но когда я втащил ведёрко наверх, оно оказалось пустым. И я несказанно обрадовался. Значит, за эти несколько минут игрушки кто-то взял. Кто это был? Акилио? Его мама или папа? В любом случае, за этим должна была последовать какая-то реакция. Если игрушки увидела мама мальчика, она наверняка почувствует себя оскорбленной, прибежит наверх и в бешенстве начнет звонить в дверь. Какое счастье, что на свете существует бешенство. Теперь дело за малым. Надо заставить Марию выключить телевизор или хотя бы убавить звук, иначе он не услышит звонка. Я вернулся к балконной двери, всё ещё держа в руке ведёрко, и другой рукой начал стучать в стекло, крича: "Марио, Марио, вернись к дедушке. Я должен сказать тебе одну замечательную вещь". У меня кровь стучала в висках, болело горло, было очень холодно. В конце концов, почти безотчётно я сменил тон. Марья, что ты делаешь? Приходи скорее, а то я рассержусь. И пока я вот так кричал, постепенно теряя контроль над собой, то ли от напряжения, то ли из-за унки маклабины и ферекина, я увидел сквозь двойное стекло омерзительное зрелище. Противоположная стена, у которой стояла моя кровать, превратилась в громадный кусок сала с тонкими красноватыми полосками мяса, а из сала высовывались гадкие рожи И злобно глядели на меня. Я закрыл глаза, потом открыл снова. Кусок сала с маленькими бежевыми личиками внутри был всё ещё там, и я почувствовал сильную тошноту. В ужасе я попытался вытеснить галлюцинацию другими образами, но это удалось мне только когда вместо неё я представил себе нечто ещё более страшное. Я увидел входную дверь, который должен был подбежать к Марио, если позвонит кто-то из соседей со второго этажа. Это было абсолютно реалистичное видение. Коричневое двустворчатое двери, тёмная железная кантовка, дверная ручка-задвижка, и до меня вдруг дошло: даже если сюда прибежит всё семейство со второго этажа, папа, мама, тетя его и его братья, даже если они будут изо всех сил трезвонить в звонок, Даже если мне удастся привлечь внимание Марио и уговорить его открыть дверь, он всё равно не сможет это сделать, потому что я сам собственноручно запер её изнутри, чтобы он не побежал опять к своему другу. Марио смог бы дотянуться до задвижки только если бы влез на стремянку, но ему бы не хватило сил вытащить её из щёлана, расставить и закрепить. И механик его детские ручки не смогли бы сдвинуть массивную шарообразную ручку за движки. Прошла секунда, показавшаяся мне бесконечной. С меня хватит, подумал я. Сейчас польют дождь. Я не хочу умирать на этом балконе, который так ненавижу. Возьму вот и всё тут разнесу. А поскольку у меня не нашлось ни одного контраргумента, я взял ведерко в правую руку и начал колотить им по стеклу изо всех оставшихся сил. Я ждал, что стекло разлетится вдребезги и отступил на шаг, чтобы осколки меня не поранили. Но ведерко отскочило, издав звук, какой издает резиновый мячик, натолкнувшийся на препятствие, а стекло осталось целым. Тогда я окончательно потерял выдержку и начал наносить равномерные удары по стеклу и кричать так, что казалось, у меня лопнет глотка. В итоге у меня заболело запястье, пришлось его растирать, а стекло так и не разбилось. Я уже собрался пинать его ногами, но вовремя вспомнил, что на ногах у меня тапки, и я переломаю себе кости, а дверь останется цела. Я отказался от этой идеи. Каким же я стал уязвимым! Когда-то я считал, что каждый мой поступок должен дать результат, верил, что одним удачным задоуменным штрихом смог бы рассечь надовые скалу, а теперь даже стекло стало для меня непреодолимым препятствием. Я увидел собственное отражение. Человек с ведёрком в руке стоит, расставив ноги, наклонившись вперёд, глаза под надбровными дугами, как две пещеры, торчащие из скулы, ввалившиеся щёки. Меня насквозь прозывал ветер, сверху на меня давило тяжёлое чёрное небо, буше лес неутихающий уличный шум. Всё тело оцепенело, и вдруг я осознал, что смешон. Мужчина 75 лет, растрёпанный и жалкий в сползающих брюках, который взялся присматривать за ребёнком, но не способен присмотреть даже за самим собой. Я вспомнил о предложении Марио вычерпать пустоту ведерком и едва не рассмеялся. Возможно, это и вправду был единственный выход из положения. Опускать ведерко один, два, тысячу раз, вычерпать бездну, перешагнуть через перила и пойти за помощью. Выполнять эту работу надо было терпеливо и старательно, опускать и поднимать ведерко снова и снова, пока не исчезнет эта пустота, которая когда-то приводила в ужас мою мать, а теперь пугала меня. И тогда маленький балкон превратится в каменную площадку, зажатую между стеклянными стенами, двойной стеклянной дверью, громадными окнами вокзала, окнами автомобилей и домов напротив, крепкая, устойчивая конструкция. У мальчика верный глаз. Что? Что он такой, этот ребенок, и чем станет, когда вырастет? Сам я в детстве ощущал гордость, сознавая, в каких радужных красках мама представляет мое будущее, какие разнообразные и блестящие перспективы у меня впереди. Мама сияла от счастья, когда учитель говорил ей, что это необыкновенный мальчик, со временем он совершит великие дела. Она возвращалась домой, окрыленная этими словами. Она верила им. До сих пор ни о ком в нашей семье ещё не говорили, что он совершил великие дела. Такого не могли припомнить ни родственники, ни друзья, ни соседи. Людей, которые совершают великие дела, было мало. Ея не встречались, она не могла рассказать, она не могла до них дотронуться. А вот я, как заверила её учитель, один из таких необыкновенных людей. Она рассказывала об этом отцу, рассказывала всем подряд, что доставляло мне большое удовольствие. Фраза учителя наполнила собой все мое существо. Я был полон ею всю свою жизнь. Хоть нередко у меня и возникали сомнения. А что это значит в сущности «великие дела»? И чем «великие дела» отличаются от «малых»? И где-то-то арбитр, который решит, великие дела я совершил или малые. С годами конкуренция на поприще «великих дел» резко возросла. Пока нас, стремившихся к великим делам, было немного, вера в собственную исключительность была вопросом интимным. Почувствовать себя кем-то уникальным не составляло особого труда, а чтобы доказать эту свою уникальность было достаточно небольшого успеха, некоторой наглости и кое-каких внешних признаков депрессии или безумия, поскольку эти свойства, по распространенному мнению, являются непременными спутниками таланта. Со временем, однако, претендентов на исключительность делалось намного больше. Еще сорок лет назад они стали толпой ломиться в тесные врата святилищ, где создаются искусство и культура. А сейчас, как я часто бурчал себе под нос в тиши своей миланской квартиры, исключительность превратилась в массовое явление, в поток, прерывающийся сквозь бесчисленные бреши, которые пробили для него телевидение и интернет. Сейчас исключительно встретишь на каждом шагу и мало платят, а бывает они сидят без работы. Смутные мысли такого рода появлялись у меня уже несколько лет, и порой они угнетали меня. Кто я такой в сущности? Всего лишь представитель авангарда былых времён, который открыл дорогу толпе современных халтурщиков. Один из тех людей скромного происхождения, который больше чем полвека назад породили всё более широко распространяющуюся иллюзию величия. К старости у меня окрепло убеждение, что рано или поздно должно произойти какое-то необыкновенное событие, которое с предельной ясностью покажет, что я собой представляю и навсегда избавит меня от сомнений на этот счёт. Таким долгожданным событием должен был стать бесспорный шедевр, созданный мной. он потрясёт мир и докажет всем, что моя самооценка не была завышена. И вот это знаменательное событие произошло, причём в моём родном городе. Этим событием стал не шедевр, созданный мной, а комичный инцидент. Я оказался заперт на балконе в квартире, где прошло моё детство. Виновником этого инцидента стал неугомонный мальчишка Марио, который захотел вместе с дедушкой поиграть в художника. И в ходе игры в одно мгновение вырвал из его нутра неколебимую веру в себя, порождённую давними похвалами учителей, и в продолжение игры запер его на балконе. Сейчас, на ледяном ветру под нависающим дождём, передо мной наконец предстала истина, показавшаяся мне очевидной. Энергия в моём теле всхлипывала не только в последние месяцы после перенесённой операции. Внутри меня всегда была пустота, с самой юности, с самого детства, с самого рождения. Я ждал от себя слишком многого и только благодаря собственному упорству стал тем, кем не должен был стать. Конечно, я напряженно работал и завоевал признание. К похвалам, которыми осыпали меня в детстве, добавилась неплохая профессиональная репутация и заметный успех. Но это не изменило главного. То, что я бездарен, я пуст. Зияющая бездна разверзлась не по ту сторону перил. Она была во мне. И вынести это я не мог. Я готов был запустить ведерко внутрь себя. лишь бы вычерпать оттуда пустоту. На лоб мне упали первые капли дождя. В бешенстве я швырнул ведерко через перила, бросился к двери и уперся в нее плечом. — Марио! — выкрикнул я изо всех оставшихся сил. И, к моему удивлению, это прозвучало так оглушительно громко, что я замер и прислушался. Музыка и мультяшные голоса смолкли. Похоже, Марио наконец выключил телевизор. Несколько минут прошли в тревожном ожидании. Затем появился Марио. Бит у него был добольный. Перед его глазами всё ещё резвился кто-то из нарисованных персонажей. Дедушка, он за ним погнался и врезался в дерево, весело объявил Марио. Я не стал расспрашивать, кто был этот он, боясь, что Марио упустится в долгие объяснения. Он тебя насмешил? Да. Отлично. А сейчас ты можешь сделать для меня кое-что? «Без проблем. Можешь попробовать повернуть эту ручку так, как ее поворачивает папа, когда дверь не открывается?» «Я должен взять стул. Не надо. Ты и так сможешь. Нет. Чтобы сделать это как надо, я должен быть таким же высоким, как папа». Не спросив у меня разрешения, Марио взял стул и подтолкнул его к балконной двери. «Осторожнее, Марио. Я справлюсь». Он влез на стул... А я уже все подумал, что я буду делать, если он сейчас упадёт и расшибётся. Но он не упал. Встав на ноги, он взялся за ручку двери. Ты должен нажать очень сильно. Знаю, мраво жёл губы, его взгляд стал внимательным. Он дёрнул ручку вверх, потом вниз и радостно крикнул: "Получилось!" Я осторожно нажал на дверь. Ничего, у него не получилось. Дверь была заперта. Молодец. Попробуешь ещё раз. Я же открыл. Марио, это не игра. Попробуй ещё раз. Дверь должна открыться не по-нарошку, а по-настоящему. Он избегал моего взгляда, смотрел в пол. Я хочу есть. Будь добр, попробуй ещё раз, хорошо? Дедушка, я хочу есть. Начался дождь. Ледяные капли попали мне на уши за воротник. Если ты хочешь есть, ты должен впустить меня в квартиру. Попробуй открыть дверь. Он захныкал. У меня сегодня даже полдника не было, я маме скажу. Открою дверь, Марио. Нет, разозлился он, я есть хочу. И вдруг он спрыгнул со стула, и у меня сердце замерло в груди. Не ушибся? спросил я. Он встал на ноги. Я умею прыгать лучше всех в садике. Интересно, что ещё он, по его мнению, умеет делать лучше всех? И сколько времени должно пройти, прежде чем он осознает, что во многих областях его превосходство плод воображения, что реальных преимуществ у него кот наплакал, и наконец придёт к выводу, что он не может похвастать особыми достижениями, в чём бы то ни было. Марио, ты точно ничего себе не ушиб. Почему-то трёщщило лодку. Мне тут немножечко больно. Пойду что-нибудь съем, и всё пройдёт. Марио, позвал я, видя, что он притворно хромая собирается опять улизнуть. Марио, подожди, я тоже хочу есть. Я принесу тебе хлеба. Не смей отрезать хлеб ножом, крикнул я, но он был уже в коридоре. Ну достаточно ли одного этого запрета? Что ещё мне следовало им запретить? Поджарить тост, трёх хлеб? Приготовить яичницу, включить микроволновку, чтобы разморозить ужин, приготовленный с салли, и многое другое. Вся квартира была в его распоряжении, словно декорация, на фоне которой он мог с максимальным правдоподобием играть свою роль маленького всезнайки. Саверион ущел его слишком многим вещам, которые превосходят возможности четырехлетнего ребенка, и он защищался от этой непосильной ответственности, превращая жизнь в игру. Так он мог легко убедить себя, что умеет всё, потому что играя, не замечал своих промахов и провалов. Как убедительно, с какой непринуждённостью он делал вид, будто справляется с любым делом не хуже взрослого. Я ещё помню те далёкие времена, когда с детьми говорили на детском языке. Эта традиция, при всём её идиотизме, позволяла соблюдать дистанцию между большими и маленькими. Тогда детей ещё не приучали произносить взрослые слова. чтобы потом хвастаться их умом и грасвитостью. Мы с женой принадлежали к тем людям своего поколения, которые не признавали славещик вроде бобо, где-то в 3 года говорила как по писаному, порало её сыну было до неё далеко. И как же мы гордились ею, заставляли демонстрировать свои познания перед знакомыми, задавали ей вопросы словно попугаю. А что в итоге из-за этих непомерных требований У нее развелось недовольство собой, страх, что она никогда не сможет оправдать надежды, которые мы на нее возлагали. Может быть, именно поэтому она говорила Марио, «Я сделаю тебе ата-та по попке». По правде говоря, сейчас я тоже охотно сделал бы ему ата-та. Я собирался опять заорать во всю глотку, чтобы его дозваться. Одновременно я приглажил рукой волосы от холода и стал хуже слышать. Болела голова, болели уши. Как вдруг мне показалось, что в прихоже раздался звонок. У меня перехватило дыхание. Неужели соседи со второго этажа нашли игрушки, и мама Ателлю предприняла карательную экспедицию? Я сосредоточился, пытаясь не обращать внимания на уличный шум. Да, это действительно звонок. Я состучал по стеклу: "Марио, Марио!" Но этот раз он прибежал со всех ног. "Дедушка, звонят в дверь. Это мама." Нет, это не мама, Марио. Ты можешь внимательно выслушать то, что я скажу? Прошу тебя. Это мама, пойду, открою дверь. Марио, ты не сможешь открыть. Марио, послушай. Сейчас ты подойдёшь к двери и крикнешь так громко, как только сможешь: "Мой дедушка заперт на балконе! Позовите кого-нибудь!" Повтори. Марио покачал головой. Я сам умею открывать. Это мама. Усилием воли я заставил себя говорить мягко и спокойно. "Марио, я тебе точно говорю, это не мама, а ты не в состоянии открыть дверь. Она заперта на задвижку. Подойди к двери и повтори то, что я тебе говорю: мой дедушка заперт на балконе. Позовите кого-нибудь". Опять звонок, долгий, раздражённый. Марио не выдержал, крикнул и дул и убежал. Мне оставалось только ждать. Дождь пошел сильнее. Как я ни напрягал слух, шум улицы прикрывал все остальные звуки. Я представил себе, что мальчик все же попытается открыть дверь, подтащит стул и влезет на него, чтобы дотянуться до задвижки. Он был упрямец, и я сомневался, что он сразу же скажет то, что я просил сказать». Но надеялся, что в конце концов он, как учёный с берег произнесёт эту фразу только ради удовольствия произнести её. Я внимательно прислушивался, и вот, несмотря на раскат грома, расслышал ещё один звонок. Кто бы ни стоял на площадке лестницы, он наверняка заметил, что Марио подошёл к двери, вряд ли мальчик хранил молчание. Возможно, он не сказал в точности то, что я просил его сказать, но должен был крикнуть или пискнуть что-нибудь. Я рассчитывал на это, но не мог унять тревогу. Звонков больше не было. А сначала ли это, что соседи сдались и ушли, или же они вступили в переговоры с Мариу? Он вернулся в гостиную. "Это была не мама", сказал он. "А кто?" Я открыл, но там никого не было. "Мариу, скажи мне правду. Ты действительно открыл дверь?" Он смотрел в пол, вид у него был недовольный. Я пойду есть. Подожди, ответь мне, ты открыл дверь по-настоящему или по-нарошку? Дедушка, у меня разболелся живот, я правда хочу есть. Ты помнишь, что должен был сказать? Дедушка остался на балконе, он не может войти в квартиру. Ты это сказал? Фух, я больше не буду играть. Я хочу есть. И он ушёл, расстроенный и грустный. В какую же скверную переделку я попал. Мне всё надоело. И главное, мне надоел этот ребёнок. Из-за него я сейчас стоял под проливным дождём. Я повернулся спиной к комнате. Я ненавидела эту квартиру. Чтобы не вымокнуть до нитки, я постарался как можно плотнее прижаться к стеклу. Дождь налетал с порывами ветра, который угрожающе зыыывал, словно в готическом романе, и капли вырисовывали вокруг моей тени на полу живой движущийся узор. Нет, так я не смогу укрыться от этого ливня. Всё на мне уже было мокрое: брюки, тапки, джемпер. С карниза обрушивался ревущий водопад. Небо непрерывно озаряли молнии, за которыми следовали раскаты грома. Улица внизу мгновенно превратилась в море, и оттуда доносился бесполезный разноголосый вой противопогонных устройств. Но мне в общем показалось, что больше всего воды скопилось во дворе. Из этой тёмной бездны поднимался ледяной вихрь, как если бы освещённый балкон был мостом, под которым струился бурливый поток. Мне стало страшно. Я обернулся и заглянул в комнату, чтобы проверить, вернулся ли Марио. Почему он в таком плохом настроении? Может, упал со стула, когда пытался открыть задвижку? Поглощённой мыслью о её деве ушёл на кухню и напрочь забыл обо мне. А что он всё это время делает там на кухне? А если вдруг во всем квартале погаснет свет, и дом погрузится во тьму, и мальчик будет вынужден как-то справляться с этим в одиночку. А я ведь тут тоже один, и вдобавок под дождем. Не в силах совладать с собой, я стучал зубами. Мне показалось, что я не могу дышать. Вода с промокших волос стекала на глаза, заливала шею, уши, сердце щемило от тоски, и меня начали преследовать образы. которые я сам создал в эти дни. Внутри новой квартиры оживала старая. Наброски соскакивали с бумаги и превращались в хорал моих былых возможностей и замыслов. Призраки моих многочисленных я, уничтоженных ещё в зародыше или пресуществовавших совсем недолго, вырвались на волю и носились по дому, ища меня. Какая нелепая развязка! Скоро у меня заболела шея. Потом в затылках я почувствовал головокружение и тошноту. А вместе с тошнотой опять возникло недавнее видение: громадный кусок сала с мясными прожилками, мерзлительная первозданная материя. Но сейчас оттуда уже не выкладывали маленькие головки, пытавшиеся вывернуться наружу. Теперь в этом куске сала сидел Марио. Его маленькое тельце, блестящее от жира, собралось в прыжке, готовое выскочить на меня. Я закрывал глаза, потом открывал, но видение не исчезало. Вот что я должен был нарисовать, подумал я. Призрак, который мне надо было изобразить на иллюстрациях, это Марио, и он с самого приезда был у меня перед глазами. Его живая материя содержит в себе всё мыслимое и всё возможное. то, что проявлялось в долгой череде спариваний и рождений предшествующих его появлению на свет, то, что разрушилось и исчезло со смертью, то, что миллион лет ждало своего часа, а теперь вертится, извивается, рвётся вперёд, требует себе билет в будущее, хочет, чтобы его рисовали, писали красками, фотографировали, снимали в кино, выкладывали в сеть, показывали по телику, пересказывали, обсуждали. каким потрясающим призраком был этот мальчонка, такой маленький, но такой доробитый. Я не выносил его. Мне всё сейчас было невыносимо. Я чувствовал, как по спине у меня хлещет дождь. Мне представлялось, что ледяное дыхание воды уже достигло балкона, и он превратился в сверкающий поплавок на чёрном болоте размокшего города. Тут прогремел оглушительный раскат грома. от которого содрогнулся весь Неаполь. Марьев бежал в комнату, в каждой руке у него было поломтю хлеба, он крикнул «Дедушка, я боюсь!» «Надо удержать его здесь, приласкать. У меня больше никого не осталось», — подумал я. «Тут нечего бояться», — сказал я, стараясь не трястись от холода. «Гром — это просто звук, как клаксон у машины. Ты ведь их часто слышишь, верно? Ты весь мокрый, на улице дышишься. Я тоже хочу быть мокрым. Будешь, как только откроешь дверь. Открою, когда съем хлеб. Договорились. Он вскарабкался на стул, опираясь на его грудь и локтями, встал на сиденье и жадно откусил от одного из ломтей хлеба, а другой протянул мне. Это тебе, сказал он. Ешь. И приложил хлеб к стеклу, а я открыл рот и сделал вид, будто что-то кусаю. Затем прокряхтел: "Вкусно, очень вкусно. Спасибо. Почему ты так разговариваешь? Потому что мне холодно. Слышишь, какой тут ветер? Видишь, какой сильный дождь?" Он очень внимательно посмотрел на меня. "Тебе плохо?" "Да, немножко плохо. Я ведь старый. От холода и дождя я могу заболеть и умереть". "Да. Скоро? Скоро." Папа, говорить не надо расстраиваться, когда умирают злые люди. Я не злой, я рассеянный. Хоть ты и рассеянный, я буду плакать, когда ты умрёшь. Не надо. Папа ведь сказал, что ты не должен расстраиваться. Всё равно буду плакать. Тем временем он лопал свой ломоть хлеба, не забывая предлагать мне мой. И только когда он доел, я решился поговорить с ним. "Марио", сказал я. Ты не обыкновенный мальчик, поэтому постарайся понять то, что я скажу. До сих пор мы с тобой развлекались. Ты сыграл со мной шутку, запер меня на балконе. Мы с тобой звонили по телефону, мы с тобой ели. Теперь игра кончилась. Дедушка очень, очень нехорошо себя чувствует. Мне так холодно, что если я сейчас же не согреюсь, то могу умереть не понарошку, а взаправду. Посмотри, какой дождь. Ты видел молнию? Слышал гром? Воды налилось столько, что скоро оно дойдёт до балкона. Мне страшно. Я вижу и слышу ужасный вихрь. Я готов заплакать. Сейчас я уже не взрослый, я стал маленьким. Мне меньше лет, чем тебе. Должен сказать тебе правду. Сейчас взрослый здесь это ты. И только ты. Ты самый сильный и самый смелый, и ты должен меня спасти. Постарайся вспомнить, как открываю эту дверь, когда она не хочет открываться. Ты должен повторить всё, что в таких случаях делает твой папа, каждое его движение. Ты можешь это сделать. Ты сумеешь это сделать. Ты, хоть тебе и мало лет, всё можешь и всё умеешь. Ты слушаешь меня, Марио? Ты понимаешь, какая беда со мной случилась из-за тебя? Понимаешь, что если я умру здесь, это случится по твоей вине. Представляешь, что будет, когда вернется мама? Давай скорее, это уже не игра. Соберись, сосредоточься и поверни эту чертову ручку так, чтобы дверь открылась. Начал я правильно. Я считал, что предпринимаю последнюю попытку. Хотел, чтобы в ребенке проснулось чувство реальности, чувство ответственности, чувство долга. Но сам при этом повёл себя безответственно. Голос у меня помимо моей воли из ласкового превратился в угрожающий. Под конец я не выдержал, поддался панике и впал в ярость. Ты слушаешь меня, Мария, ты понимаешь, какая беда со мной случилась из-за тебя? Понимаешь, что если я умру здесь, это случится по твоей вине. Представляешь, что будет, когда вернётся мама? Давай скорее, это уже не игра. Соберись, сосредоточься и поверни эту чёртову ручку так, чтобы дверь открылась. В этот момент во мне что-то сломалось. Выплеснулась наружу вся неприязнь, которую я почувствовал к нему со дня приезда, с минуты, когда он заявил, что мои иллюстрации тёмные. Я выкрикивал ругательство на диалекте, молотил по стеклу кулаками, забыв, что могу поранить себя и его, и этим ещё больше осложнить ситуацию. Как я дошёл до такого состояния, не знаю. Разумеется, ударяя по стеклу, я хотел ударить его. Нет, не этого малыша на стуле, конечно же, не это, а фигурку, вылезвшую из куска сала, которая наводила на меня ужас сгустка неосознанной мощи. который мне виделся в нём всю отвратительную живую субстанцию, которая постоянно выпирает наружу, как гнойные прыщи на лице, обретает язык, формирует и переформировывает самоё себя и всё вокруг, без конца что-то копирует и воспроизводит, всегда гонится за химерой и всегда испытывает разочарование. Наверное, когда я последний раз ударял по стеклу, то был похож на самого жуткого из вампиров, прилетевшего на питьцу свежей крови. Марью, у которого глаза уже были полны слёз, вздрогнул, сделал шаг назад и упал со стула. Ей испугался того, что могло случиться с мальчиком, и этот страх миг вытеснил все остальные эмоции. Отказавшись от намерения голыми руками выбить двойное стекло, я стоял неподвижно. По занесенной для удара правой руке хлистал дождь. Где был Марио? Не ушибся ли он? Дождь заливал глаза. Я ничего не видел. Только слышал его крики. «Марио!» — позвал я. «Ты ушибся? Не плачь, откликнись!» Он лежал на полу рядом со стулом. Лежал на спине. «Марио!» размахивал руками, дрыгал ногами и плакал так, как плачут отчаявшиеся дети без всякого удержу, издавая пронзительные вопли. Он был маленький, с ним могло произойти что угодно. Со времени моего приезда я ещё ни разу не видела его таким избитым, без взрослых слов, без самоуверенных взглядов. Все его движения были абсолютно бесконтрольными, а слёзы текли не для того, чтобы чего-то добиться или чего-то избежать. Это были слезы, какими оплакивают утрату или провал. Слезы, копившиеся уже давно и скрываемые подмазкой маленького всезнайки, с помощью которой он пытался расположить в себе неотзывчивого дедушку, то и дело дававшему ему почувствовать свою холодность. «Марио, послушай, иди сюда». «Нет», — забопил он еще громче, молотя ногами по воздуху, чтобы отогнать звук моего голоса. Он плакал и плакал, на это было страшно смотреть. Дергался, словно у него были судороги. Потом движения стали медленнее, приступ отчаяния пошел на спад. Я сказал, вставай, посмотрим, что с тобой случилось. Нет. Ты ушиб голову? Нет. Тебе больно? Да. Где тебе больно? Не знаю. Иди сюда, я поцелую больное место. Нет, это из-за тебя я упал. Я не нарочно. Я маме скажу. Ладно, скажи. Только сейчас иди сюда. Я тебя поцелую, от поцелуя боль проходит. Поцелуи не помогают, надо мазать мазью. Спорим, что поцелуи помогают? Он с трудом поднялся на ноги, весь красный, мокрый от слёз и соплей, на губах поблёскивала слюна, тело вздрагивало от рыданий, но уже не так сильно, как раньше. Когда он шел к балконной двери, мне показалось, что он тащит за собой обрывки гостиной, беловатые волокна грязной стены, протеины и ферменты. Я вдруг почувствовал, что в этой живой кухле, помимо прочего, помимо прочего, есть и нечто такое, что в последние 70 лет я считал исключительно своим, и что напротив пришло откуда-то из дальнего далека». Оно странствовало во времени, переходя от одного сочетания мяса костей, жил к другому, схожему с ним, разрушалось и восстанавливалось, исчезало и появлялось снова. Многие из этих сочетаний удивлялись самим себе, чертили волшебные знаки на воде или в пыли, связывали выйдя на звездные лучи, врезали летящие линии в углубления и выступы скал, в морщинистую кору деревьев, А порой сжимали карты, творят чуткими пальцами свою судьбу, злую или добрую, как получится. Призраки пробираются в будущее и обосновываются там. И вот сейчас Марио, маленький, но непобедимый призрак, трогал своё правое колено, настойчиво указывал на него, чтобы я осознал всю серьёзность причинённого ущерба. Он прижал колено к стеклу, А я наклонился, чтобы поцеловать ушибленное место, но всё равно не достал до него. Тогда я стал на колени в глубокую лужу, скрючился и поцеловал стекло, обмахнув губы в ледяную воду, росчиями струившейся сверху. Как ты, спросил я. Немножко лучше. Убедился, что поцелуи помогают. Да. Кто внук дедушки? Я пошевели ногой. Покажи, где болит. Он радостно выполнил эту просьбу. Больше не болит. Тогда сядь, я расскажу тебе сказку. Нет. Тебе из дрожи ждёт холода. Давай теперь я тебя поцелую, чтобы тебе стало лучше. Он поцеловал стекло. Тебе лучше? Гораздо лучше. Тогда я сейчас принесу отвёртку и открою дверь. Я испугался, что он опять надолго уйдёт и произнёс непритворно умоляющим голосом: побудь здесь, составь мне компанию. Я скоро. Пожалуйста, не делай ничего такого, что может тебе навредить. Иди сюда, поиграй в твои игрушки. Дедушка не хочет оставаться один. Зря я старался. Его нельзя было удержать. В одно мгновение он снова оказался в том мире, который нравился ему больше всего, в мире, где ему всё удавалось. Я попытался собраться с силами, чтобы встать на ноги. Дождь лил уже не так сильно. Наверное, он должен был скоро перестать. В каком же я был виде, весь промокший от волос до тапок, насквозь продуваемый ветром, который никак не унимался. Катастрофа показалась мне настолько чрезмерной, что даже стал нравиться. В последние несколько минут случилось нечто такое, что я осознал только сейчас, и что к моему удивлению помогло мне успокоиться. «Должно быть, я, не отдавая себе в этом отчета, преодолел некий рубеж, и у меня уже не получалось беспокоиться о самом себе. Жизнь, вся моя жизнь, ускользнула от меня, предательски, без сожаления. Я не смогу проиллюстрировать Генри Джеймса. Это свыше моих возможностей. И в любом случае, мне уже не хватит сил на новую попытку. То, что я умел делать, умещалось в определенных границах». и не стоило даже пробовать достичь большего. Больше это рисунок Марио. Неизвестно, прочим, сможет ли он при всей своей одарённости что-нибудь создать. Ах, это пресловутое созидание, мечта, которая превращается в одержимость. С юных лет я придавал ей слишком большую важность, тогда как на самом деле я понял это только сейчас. Для её осуществления надо было всего лишь прорисовывать контуры и наносить краски. В сущности, даже не работа, а приятное хобби. Я ведь мог заняться более полезным делом. Вначале у меня была к этому склонность переделывать, поправлять, убирать лишнее, учить других переделывать, поправлять, убирать лишнее, а я просто играл до самой старости, чтобы убить время. Я хотел отгородиться от того ужаса, который распространялся по нашему дому, по этим улицам, по всей земле, отравлял всё, что вокруг меня казалось безмятежным, любящим, священным, а на самом деле корчилось в муках. Вот хорошо, Марио уже вернулся. Сначала я услышал доносившийся из коридора лязг металла, потом появился он сам, толкая перед собой металлический ящик. Он пересек с ним всю комнату и остановился у балконной двери. Он был весь красный от натуги и, конечно же, мог ушибиться или пораниться еще раз, когда сдвигал с места эту тяжеленную штуковину. Я сказал ему, что не надо было тащить сюда весь ящик с инструментами, что если ему нужна была отвертка, достаточно было взять только ее. «А папа всегда делает так», — ответил он. Он уселся на пол, быстро и ловко открыл ящик и вытащил оттуда отвертку с желтой ручкой. «Не влезай на стул», — взмолился я. «Мне не надо влезать, я должен вставить отвертку в эту дырочку внизу. Ладно, играй, но только не оцарапай дверь, она новая». «Я не играю, дедушка, я делаю взаправду». «Рад за тебя, делать взаправду — интересная игра». Он не встал с пола, а стал передвигаться, ерзая на заду, пока не добрался до двери». А я, выпрямившись, глядел на него, не отрываясь, но только для того, чтобы иметь перед глазами что-то ясное и надёжное. Хотя на самом деле отчасти от неудобной позы, отчасти из-за мукрохачков, отчасти из-за запотевшего стекла балконной двери, отчасти потому, что я чувствовал силы у меня на исходе, я совсем ничего не видел и надеялся только впрочим без тревоги, что Марио не поранится отвёрткой. Ты сказал абракадабра. Папа так не говорит. Если сказать о бракодабра, получается лучше. О бракодабра. Ну что? Он положил отвёртку на пол, затем серьёзным тоном произнёс: "Готово". Молодец. Пропромотал я и подумал, что мы всю жизнь живём так, словно мерки, к которым мы подходим ко всему на свете, в том числе к самим себе, являются непогрешимой истиной. И только в старости осознаём, что речь идёт лишь об условностях, в любой момент легко заменяемых на другие условности. И главное доверяться тем из них, что раз за разом кажутся нам всё более достойными доверия. Мой внук поднялся на ноги, похоже, он был очень доволен собой. Он уложил отвёртку обратно в ящик, следуя, как обычно, указаниям Саверию и строгим правилам соблюдения порядка, установленным матерью. Потом повернулся к двери, взялся за ручку обеими руками, опустил её, и дверь открылась. Войдя в комнату, я сразу закрыл за собой дверь, боялся, что балкон затащит меня обратно. Поприветствовал Марию, не прикасаясь к нему, я был слишком мокрый. "Ты всё умеешь", сказал я. "У тебя масса талантов, ты просто чудо". После этого я сразу же пошел в ванную, открыл душ, сбросил промокшую одежду и, оставшись в одних трусах и носках, влез под обжигающую струю. Марио это страшно понравилось. Он захотел сделать то же самое, и я ему разрешил. Я тоже буду в трусах и носках. Хорошо. По мере того, как я согревался, во мне снова набирали силу душа, дух, жизненная энергия, электрохимические реакции или как там еще. Но что бы это ни было, оно было несупоставимо с тем, что сейчас проявлялось в пронзительных криках и взрывах смеха, сотрясавших тело мальчика всё время, пока мы танцевали под горячей водой, пока мы влезали в халаты, пока я стоял прижавшись к батарее, а он отчаянно пытался сорвать колпачок с фена. Ты меня обжёг, ничего подобного. Ты не умеешь им пользоваться, так не сушить волосы. Верно. Твой дедушка старый свё Но все обошлось, и не будем больше об этом. Мы разморозили последнюю порцию еды, которую оставила нам Салли, поели, переоделись в пижамы и смотрели мультики до тех пор, пока Марио не смотрел сон. Я уложил его в постель и собирался лечь сам. Я смертельно устал, глаза слепались. Но перед этим решил зарядить оба телефона, домашний и мобильный. А еще проверить, действительно ли в балконной двери есть волшебная дырочка, о которой говорил Марио. никакого отверстия в двери я не нашёл. Впрочем, надо признаться, моё зрение оставляло желать лучшего. Стоило мне коснуться головой подушки, как я мгновенно заснул. На следующий день нас разбудила Салли. Два Сони, дедушка и внук, ворчала она себе под нос, поднимая железьи. Затем показала совсем ещё сонному Марио двух кукол и машинку. Она хотела знать, почему он оставил их на лестничной площадке. Далее обратилась ко мне, причём очень громким голосом. Никогда ещё не видела в этом доме такого беспорядка. Чем вы тут занимались? Водой друг друга поливали. В ответ я только вежливо попросила её выйти. А вот мальчик закричал: "Хочу ещё поспать, не трогай мои игрушки". Саль приготовила нам завтрак, выяснилось, что она в прекрасном настроении. Только что обручилась с одним официантом из кафе Ати. Она рассказала, что это робкий, стеснительный мужчина, на 3 года старше её вдовец. У него четверо взрослых сыновей. Она вчера взяла свободный день, потому что он не торопился с признанием в любви, и она был немножко подтолкнул его. У тебя есть невеста, дедушка? Нет. У меня их много, сказал Марио, обращаясь однако не к Салье, а ко мне. В этом я не сомневался, ответил я. А вот у дедушки с невестами всегда были проблемы. Если хочешь, отдам тебе одну из своих, предложил Марио. Я хотел стать невестой Марио, вмешалась Салья. Но он меня не любит, поэтому сказал нет. Ты старый, сказал мальчик. Твой дедушка тоже старый? Нет, мой дедушка не старый. Марио захотел быть в ванной рядом со мной, пока я буду бриться. В какой-то момент он сказал: "Может быть, папа с мамой разведутся". Я был доволен, что он решился поделиться этим со мной. "А ты знаешь, что такое развод?" "Да. Я так не думаю. Если знаешь, объясни. Они меня бросят". "Так и есть. Ты не знаешь, что такое развод? Они бросят друг друга, но не тебя". Секундой он помолчал. Потом смущённо спросил: "Если они разведутся, я смогу приходить тебе домой всегда, когда захочешь". Мне показалось, это его утяжело. Он спросил: "Будешь работать сегодня?" "Нет, я больше не работаю. Правда?" "Правда. Папа говорит, кто не работает, тот не ест". "Твой папа как всегда прав. Я не буду есть. Если ты не работаешь, давай поиграем". Нет, сегодня солнышко, мы прогуляемся. Я не хочу много ходить. Я тоже. Мы поедем на метро. Он был в восторге, как я понял, метро для него было чем-то вроде Диснейленда. Больше всего ему там нравились эскалаторы на площади Гарибальди, но он этим не ограничился, захотел побывать на всех станциях. Спустимся вниз, посмотрим и поднимемся обратно, говорил он. Они с папой иногда так делают. Я согласился. Дольше всего мы задержались на станции Толеда. Катались вверх и вниз на эскалаторе, а еще он захотел показать мне игру красок и света на мозаичных картинах, украшающих стены станции. Вот это солнце, — объясняло мне, — там море. Вот это святой Януарий. А там Везувий. Пролетело утро, пролетел день. Вечером позвонила Бетта. Она казалась довольной. В первый момент я не понял почему. Потом выяснилось, что у неё был повод гордиться Саверием. Его доклад имел большой успех. Весь конгресс толки говорил об этом. А в остальном, спросил я, прекрасно, ответила она и захотела поговорить с сыном. Я передал трубку Марио, а сам остался стоять рядом, чтобы услышать, что он ей скажет. Марио подробно рассказал о нашем путешествии по метрополитену, сообщил о помолке сали, но ни единым словом не упомянул об истории из балкона. Впрочем, об этой истории за весь день не было речи между нами. В какой-то момент, когда я чихнул и закашлялся, у меня начиналась сильная простуда, он озабученным тоном спросил: "Ты не сбросил ночью одеяло, дедушка?" И ничего больше. Возможно, на него это происшествие не произвело ровно никакого впечатления. Или, что более вероятно, в его хранилище взрослых слов, которыми можно было блеснуть при случае, не нашлось ничего подходящего, и он решил обходить молчанием эту историю до неизвестно каких пор. «Потому что если ночью сбросить одеяло, можно простудиться», пояснил он свою мысль, и тема была закрыта. На следующий день вернулись его родители. Они приехали около трех часов дня. Я обратил внимание, что у Марио, у которого был культ отца, тем не менее первым делом бросился в объятия матери. Она взяла его на руки, они долго осыпали друг друга поцелуями. — Ты рад, что я вернулась? — Да. — Как ты тут провел время с дедушкой? — Очень хорошо. Ты не мешал ему работать. Он больше не работает. Эта новость нисколько не встревожила моя дочь, которая сказала... Он больше не работает, потому что ты невыносим, наверное, ты его совсем замучил, и рассмеялась, блеснув зубами. Зубы у неё были удивительно красивые, в точности как у Ады. Этот блеск осветил её лицо, всю её фигуру, и мне стало ясно, что она изменилась. Казалось, она только что проснулась после долгой череды прекрасных сновидений, которые считала правдой. Иди к маме, сказал я малышу. И они не расставались до самого вечера. А мне пришлось общаться с Саверием, хотя мне с ним всегда было скучно, но у меня не было выбора. Я знаю, что твой доклад имел большой успех в галерее. Он кивнул с напускной скромностью, но не смог долго сдерживаться и знает, что я ничего не смыслю в математике, тем не менее стал объяснять пункт за пунктом, в чём состоит новизна его доклада. А я чувствовал, что, остававшееся у меня скудный запас энергии был на исходе. Я часто чихал, то и дело кашлял. Ты выдающийся специалист в своей области, сказал я, только чтобы прервать этот поток слов. Он ответил своим обычным церемонным тоном: "Но ты в своей гораздо лучше". Я вззапротестовал и, не зная, о чём говорить дальше, спросил, как у него с Беттой. Я совершил ошибку. Он густо покраснел. Это было настолько заметно, что я отвёл глаза, не желая смущать его. Янна говорил, и надел немало глупостей, с трудом произнёс он и продолжал говорить по минутному переводе дух, то жестикулируя, то сплетая руки, как будто они ему мешали. Он рассказал мне о своих навязчивых подозрениях, о кошмарах, которые виделись ему наяву, и попросил у меня прощения за то, что говорила моей дочери. Всё это глупость. Ризнёс он полушёпотом, и глаза у него были влажными. Она любит меня, всегда любила. А я за это отравлял ей жизнь. Его раскаяние было искренним. Я порадовался, что мы его много есть его гено и сказал ему об этом с оттенком иронии. Однако он принял мои слова всерьёз, поблагодарил меня и начал длинную речь о бесполезности психоанализа. Его анализировали несколько лет, но он так и не избавился от своих мучительных фантазий. «Скажи, что мне делать?» – спросил он. «Надо испробовать все», – ответил я. «Немного фармакологии, немного социологии, немного психологии, немного религии, немного бунтарства и революционности, немного искусства, возможно, даже вегетарианскую диету. Курс английского языка, курс астрономии – это зависит от периода». «Какого периода?» «Периода жизни». Он затряс головой, как будто хотел оторвать ее от шеи. Ты все шутишь, но я так устроен. Ревность сидит у меня в генах и заставляет меня видеть то, чего на самом деле нет. Невольно улыбнувшись, я признался ему, что у меня все по-другому. У меня этого гена нет, и мне наоборот случалось не видеть то, что было на самом деле. Но теперь, когда я стал зорче, я повсюду обнаруживаю огромные куски сала с прожилками мяса. Это новая картина, которую ты задумал? Нет, это реальность. Ты умеешь нас смешить, а вот у меня не получается. У меня тоже. Но сегодня я в хорошем настроении, поэтому мне кое-что удаётся. Ты закончил иллюстрации? Нет. Ясное дело, ты же перфекционист. Мне всегда казалось, что мы с тобой похожи. Возможно, именно поэтому твоя дочь меня выбрала. Разве мы похожи? Конечно, похожи. Я решаю от дойти дой дисное уравнение и переношу людей туда, куда они никогда не смогли бы попасть. А ты делаешь то же самое одним единственным мозгом. Я никогда в жизни никого никогда не переносил, но мне не хотелось его разочаровывать. Мы ещё долго и на удивление непринуждённо болтали, пока не появился Марио. Он обхватил ногу отца, а тот спросил его: "Чем таким интересным вы занимались с дедушкой?" Марью скручил в бемасу, потянулся, посмотрел вверх, посмотрел вниз, он делал вид, что думает. Потом указал на меня и радостно произнёс: "Он вышел на балкон, и мы играли". В такой холод? Это дедушка был на балконе, а не я. А, ну так ладно. И вам было весело? Очень весело. В комнату заглянула Бетта. казалось, никто и ничто не может испортить ей настроение ни я, ни муж, ни сын. Последние месяцы она, наверное, думала, что для неё всё кончено, но сейчас она готова была защищать своё благополучие когтями, зубами, хитростью и ложью. В руке у неё был лист бумаги, тот самый рисунок Марио, который так сильно взволновал меня. "Папа", насмешливо спросила она, "что это такое? Новый путь? Вторая молодость? Мне нравится". Она никогда не была щедра на похвалы, когда речь заходила о моих работах. Более того, насколько я помню, в юности она относилась к ним критически, почти враждебно, и только двадцать лет спустя несколько смягчилась, стала вести себя как снисходительная дочь, смирившаяся с бездарностью отца. — Это нарисовал мой внук, — гордо произнес я. Но Марио почти одновременно крикнул — Я скопировал рисунок дедушки.